Разговор с японцами Я был у японцев и завтракал с ними. Прежде всего, они спросили, кто я и что из себя представляю. Я предъявил им визитную карточку мульта Тули «Гений». Секретарь записал что-то в своей книжечке. Я искоса заглянул в нее и увидел, что попал в рубрику промышленных достопримечательностей непосредственно под какое-то особого рода огнестрельное орудие. «Гений? Что это за звание?» Я поперхнулся, откашлялся, высморкался и в конце концов сказал простодушно «Я этого не знаю, о, Ками!» «Умеете ли вы делать часовые колесики?» «Нет, Ками». «А дождевые зонтики?» «И этого не умею, Ками». «Или, быть может, часы с непристойными картинками?» «О, нет, Ками». «Быть может, вы искусны в кесаревом сечении?» «И этого не знаю, Ками». Последний вопрос как бы внезапно озарил меня, и прежде, нежели вошла служанка, которую Ками приказал позвать, чтобы удостовериться в моем предполагаемом искусстве, я воскликнул со всем самохвальством человека, думающего, что он только что совершил открытие. Дело вот в чем Ками. Я родился на выворот. Секретарь снова записал рубрика «Чудеса природы». Я пришелся под Малькольмом из Макбета. «Вы родились на выворот. Хорошо. Но что же вы умеете делать?» «Я время от времени умею говорить правду, Ками. Все посольство перепугалось и уставилось на мой живот, которого у меня совсем не было. В этом последнем обстоятельстве они находили единственное оправдание тому, что я до сих пор его себе не распорол, потому что... И это они признали с японским чистосердечием, где ничего нет, там даже и ложь теряет свое право убивать истину. «А сколько вы имеете от этого доходу?» спросил Ками с большим участием. «Я? Ничего не получаю за это, любезный Ками». Секретарь снова записал в свою книжечку. «Истина в Голландии так дешево, что за нее ничего не платят, но поставщики истины лишены живота». «Желаете ли вы с нами позавтракать?» «С удовольствием, Ками». И я сел между двумя Ками. Остальные Ками уселись друг подле друга, как это принято в Японии. За нижний конец стола сел также один Ками. Далее последовал разговор, который я передаю с возможной точностью. «Ну-ка скажите, гений, рожденный на выворот, много ли на свете богов?» «Не могу сказать вам этого с точностью, Ками, дайте сосчитать. Норвегия, Швеция, Дания, Россия, Польша, ангельдесау дессау Монако...» «Но ведь это география, а я спрашиваю вас о богах. Кажется, у вас это называется теологией». «Конечно, Ками, но теология основана ведь на географии. И именно на географии политической». Каждое государство имеет своего бога или даже двух богов, старого и нового. Если между княжеством Гехинген и Россией вспыхивает война, то возникают конфликты между богами этих стран. Голландский бог – самый лучший. Почему вы это знаете? Да, это камень вы можете прочесть в любом голландском учебнике. Это японский чай, любезный камень? Да, мы берем его у Ота Руловса, который имеет склад чаев и выеда. Можете ли вы оценить его, о рожденный на выворот? «Да, я наслаждаюсь им, как наслаждался бы прогулкой по лугу на третий день после сенокоса». Все камни захлопали в ладоши от восторга. «Чай от рада сердцу, о камень!» «Что вы называете сердцем, рожденный в недобрый час?» «Это книга, без страниц, благосклонный чужестранец. В ней написано все, что мы должны и чего не должны делать». «Можно получить эту книгу из библиотек?» «Нет, Ками». «Получить ее в пользовании нельзя, но иногда ее можно купить, особенно если она плохо написана». «А как же поступает тот, кто ее продает?» «Он кое-как обходится принципами, догмами и привычками и прислушивается к тому, что скажут они». «Кто такие эти они?» «Это многоголовое чудовище Оно питается цветами, и плодами и притом самыми лучшими оками. Оно изрыгает яд, в противоположность пчелам, высасывающим мед из яда. Они крепки, как железо, когда бьют, и неуловимы, как туман, когда им хотят ответить. Они — это некто, не существующий в действительности. Они говорят, не будучи спрошенными, и молчат, когда к ним не обращаются». Они забираются повсюду, в щелки, которые гораздо меньше их самих, а когда вы пожелаете извлечь их оттуда, они исчезают, как клоп. Знаю, знаю, мы бывали в Париже, но разве у вас нет здесь персидского порошка? Конечно, есть благосклонный камень, но порошок помогает только тогда, когда многоголовое чудище уже мертво. Его можно было бы уничтожить если бы оно не заботилось вечно о том, чтобы умереть, быть похороненным и забытым до поражения. На месте покойника появляются новые «они» и воображают, что могут заплатить свой долг предшественнику несколькими тысячами фунтов чугуна в виде куклы, которую ставят на одном из крупных рынков. Или они даже и этого не думают. Вся их цель заключается в том, чтобы выдать себя за лучших по сравнению со своими предшественниками, Неискренность такого посмертного почитания видна уже, между прочим, и из того, что они, выдавая железо за бесчестное и несправедливо удержанное золото, в то же время поглядывают и на камни, которые впоследствии, в свою очередь, объявят претензию на презренное железо. «На что вы делаете, чтобы вас не победили?» «Это требует большого труда и усилий, камень, прибывших к нам издалека». Только весьма немногие борются до последней возможности. И это именно рожденные на выворот. Большинство же – перебежчики, которые вступают в сделку с ними. Хотя с глазу на глаз никто в этом не сознается. Наоборот, каждый говорит о них, словно сам никогда к ним не принадлежал. Но как же вы узнаете, кто к ним принадлежит и кто нет? Всего чаще это заметно по животу. О каме, чей ум так падок до изысканий. У кого живот толстый, округлый, законченной формы, тот наверняка принадлежит к их числу. У кого нет живота, тот рожден на выворот. Но и тут, возможна ошибка о каме, вбирающий в себя мудрость, как дождевой ручей воду. И тут, возможна ошибка. Так же дело обстоит и с приличиями. «Приличие? Что это такое?» Это род внешнего очертания, намечающий внутреннее содержание, и выдаваемый вместо него, так как внешнее очертания всегда дешевле содержания. Приличие – это солома, которую они обертывают бумагу и делают надпись «Только первый сорт по фабричным ценам», чтобы таким образом быть в состоянии с небольшим капиталом открыть торговую лавку. Приличие, благопристойность – есть не более чем игральная фишка, представляющая собою известную ценность, но никогда не размениваемая на деньги. Приличие – это такая добродетель. Ага, добродетель. Налейте себе еще чашечку чаю, о вы, которые заслужили, чтобы вам распороли живот. Пейте, наслаждайтесь, вытяните поудобнее ноги и расскажите, что такое добродетель». «Охотно исполню это, о каме, пьющий мудрость, словно настойку из листьев с дерева жизни. Но тысячу раз готов утверждать, что это опасно. Поклянитесь мне, каме, что вы никому не перескажете того, что я буду говорить вам о добродетели. Ни королю, ни министру, ни владельцу вашего отеля, ни горничной, которую вы только что приказали позвать, ни слуге, который чистит ваши сапоги. Успокойтесь, человек без живота». «Откровенно говоря, мы не носим сапог, а если бы таковые и носили, то все же никому не сказали бы, что же есть добродетель». «Ками, я этого не знаю». «Я понял это, когда узнал, что вы даже не в состоянии делать часов с непристойными рисунками. Но если вы этого не знаете, то откуда у вас страх, что мы перескажем то, чего вы сами не можете нам сообщить?» «Именно так, о каме, жаждущий добродетелей и любящий непристойные картинки на часах. Именно так. Они отлично знают, что такое добродетель, и мучают рожденного на выворот, который этого не знает. Тогда скажите мне, человек с душой наоборот, что называют они добродетелью?» «Это другое дело, каме, но рассказ мой будет длинен, так как они часто меняются» а в зависимости от них меняются их добродетели. Многие язык добродетелей затерялись. Большинство их не было записано камень, но о тех, что уцелели, расскажу охотно все, что знаю. Вначале добродетель была ничто. Люди были добродетельны, пока никто не говорил им о добродетели. Добродетель есть качество, производимое от слова «годиться», о сведущей в языкознании камень. Вначале все было годно. Корова ела траву, и никто не внушал ей, что надлежит ей делать для переработки этой травы в молоко и масло. Поступали хорошо, добро, пока не явились люди, которые стали давать указания, как должна корова есть траву и что следует делать, чтобы поступить добро. Указания, даваемые коровам, не причинили вреда, неразумные животные не читали их. И в этом большая заслуга и добродетель коров оками. Но люди, они стали, конечно, читать указания, чтобы поступать как следует. Таким образом, они сделали первое преступление против добродетеля оками, пьющей мудрость, как утренний напиток. Ибо природа человека по существу была прекрасна, а они стали толковать о том, что хорошо – И с той минуты оказалось столько добродетелей, сколько было голов. Легион, как я уже говорил вам, оками, сведующий в непостижимом. Мать любила свое дитя. Они сказали, «Слушайте, матери, вы должны любить ваших детей». И когда после этого мать относилась к своему дитятю любовно, то ребенок вскоре стал рассуждать так, «Ты должна так поступать? Тебе это приказано?» самой природой было устроено так что чувство сердечной симпатии развивалось из взаимного общения полов Так же точно обстояло дело и у гусей оберегающих сообща своих гусят только разумеется у гусей так все и осталось потому что у них некому было это предписывать словом о каме любезный как супругу сыни скажите женаты ли вы нет человек беспутного происхождения Это не относится к делу Каме. Так вот, добродетель исчезла после разговоров о добродетели, как нарушается тишина, когда кричат о ней. Они выдумали многие добродетели, которые и заняли место прежней единой добродетели. И эти самодельные добродетели менялись каждый сезон, а то и каждую неделю, что сегодня считалось добродетелью, становилось завтра пороком и наоборот». Кто украшался сегодня, прошлогодней добродетелью того считали вышедшим из моды или рожденным на выворот. А кто вздумал бы вырядиться в добродетель будущего, был бы освистен, как вагнеровская музыка в Париже. Главное, что люди увешают себя добродетелями дня, моды. Кто будет руководствоваться этим правилом, тот будет считаться современным, дельным и добродетельным человеком. Много лет тому назад, например, о камень, дарящий шелковые ткани, люди питали веру в Юпитера, Венеру, Весту и другие им подобные существа, походившие на легкие ткани, сотканные на вольном воздухе поэтами. Кое-где эти ткани были покрыты прекрасными узорами, но цвета их линяли на холоде. После этого настал долгий период дикого смешения всевозможных богопочитаний. «Я спрашиваю вас о добродетели, человек, смешивающий все понятия, а вы говорите мне о богопочитании». «Вы правы, о каме, владыка в искусстве тонких развлечений». Некогда в иных местах считалось добродетелью съедать своих собратьев. «Они выступили против этого, доказывая, что сжигание лучше» так как оно приятнее, потому что огонь дает свет о каме, впитывающий познание природы как губка, а свет дает веселье, и потому они сжигали всех, кто обладал иными добродетелями, чем они. В конце концов, эта постоянная иллюминация надоела. Вы можете себе это представить, камей. Вы, которому приходилось гулять в парке между длинными рядами праздничных огней перед павильоном, И тогда начали людям отрубать головы, что для многих является небольшой потерей. Позднее они придумали другие средства, чтобы принуждать людей принимать их добродетели. Они душили своих жертв в переносном и в буквальном смысле этого слова. У них это наиболее дешевый и до сих пор самый распространенный способ».